«О, сестра, как вы думаете, в следующий раз я справлюсь? Нужно будет попробовать еще раз, посмотреть, выдержите ли вы. Но даже если нет, надо продолжать до тех пор, пока не сможете. Верно?» «Да», — сказала я, — «верно». В следующий раз меня послали на легкую операцию, и я выдержала. С тех пор у меня не было никаких проблем — если не считать, что я отводила взгляд от скальпеля, которым хирург полосовал тело. После того, как он делал разрез, я уже могла спокойно и даже с интересом наблюдать за происходящим. Верно, что ко всему можно привыкнуть. Глава вторая «Думаю, это неправильно, Агата», — сказала однажды мамина старая подруга то, что вы ходите работать в госпиталь по воскресеньям. В воскресенье нужно отдыхать. У вас должны быть выходные. Как вы это себе представляете? Кто промоет раны, выкупает больных, заправит кровати и сменит повязки, если по воскресеньям некому будет работать?» — спросила я. «Могут ли они обойтись без всего этого 24 часа, как вы думаете?» «О, дорогая, я совсем не имела этого в виду, Но надо как-то договориться о замене. За три дня до Рождества Арчи неожиданно получил увольнительную. Мы с мамой поехали в Лондон повидать его. У меня в голове засела мысль, что мы должны пожениться. Очень многие поступали так в то время. — Не понимаю, — сказала я, — почему мы должны проявлять осмотрительность и думать о будущем, когда люди погибают каждый день? — Мама согласилась. — Ты права, — сказала она. — Я думаю, теперь глупо думать о таких вещах, как риск. Мы не говорили об этом, но, конечно, Арчи мог погибнуть в любой момент. Жертв было уже много, люди с трудом верили всему происходящему. Среди моих друзей многих призвали в армию. Каждый день, читая газеты, мы узнавали о гибели солдат, часто наших знакомых. Мы не виделись с Арчи всего три месяца, но они протекли как бы в ином измерении, в ином времени. За этот короткий период я прожила совсем другую, новую жизнь. Пережила смерть друзей, страх перед неизвестностью, перевернулись сами жизненные основы. Арчи тоже приобрел новый жизненный опыт, но в другой области — Он близко столкнулся со смертью, поражением, отступлением, страхом. Мы прошли длинные и разные дороги. Мы встретились, как чужие. Нам надо было снова узнавать друг друга. Расхождения обнаружились с первого же момента. Его почти показная беззаботность, легкомыслие, чуть ли не веселость огорчили меня. Я была слишком молода, чтобы понять, что для него это был лучший способ существовать в его новой жизни. Я же, напротив, стала более серьезной, мои чувства стали глубже, легкомысленное девичество осталось позади. Мы изо всех сил старались снова обрести друг друга и с ужасом убеждались, что у нас ничего не выходит. В одном марче проявил полную твердость и абсолютно открыто объявил об этом сразу же. Ни о какой женитьбе не может быть и речи. «Нельзя придумать ничего глупее», — сказал он. «Все мои друзья тоже так считают. Слишком эгоистично и совершенно неправильно жениться, очертя голову, и оставить после себя молодую вдову, а может быть и с ребенком».